16. Адриана Сент-Люсент Проведя все утро в безуспешных попытках разыскать хоть кого-нибудь из своих осведомителей и избавиться от раздражения из-за статьи Райли, я зашла в порочный ежедневник и взглянула на свой заваленный бумагами стол. И без того не самое лучшее настроение испортилось еще сильнее. На полу были рассыпаны стопки конвертов, очевидно, с вопросами для мисс Суразицы. Если хоть одно из них будет заканчиваться словами Чуть чаще, клянусь, я уйду в лес доживать свои дни отшельницей. Тогда мне больше не придется думать о принце и ледяных драконах, я буду слишком занята, развлекая всех своих воображаемых друзей. В нашем круге происходило нечто настолько ужасное, что от этого попрятались даже самые матерые осведомители. Если не брать в расчет проникновение в замок и внедрение в круг приближенных принца... Из всех возможных способов сбора информации оставались лишь поход во «В центре внимания» и дурацкий конкурс Экстона. Я пометила себе это карандашом в календаре. Перерыв был прекрасным шансом что-то разузнать. Почти все, кто посещал подобные мероприятия, приходили посплетничать. Охотники, и приближенные к принцу дворяне, постоянно появлялись на публике. Любовью... Прихвастнуть они превосходили даже хитроумных мамаш, ищущих пару для своих отпрысков. Я бы слонялась повсюду, сливаясь с тенями, пока присутствующие в открытую делились бы секретами в тщетных попытках произвести друг на друга впечатление. Хотя было еще одно место, куда я могла бы попасть гораздо раньше — клуб «Семь грехов». Несомненно, там можно было найти хоть какую-нибудь зацепку о деле о нападении драконов. Это никак не было связано с незнакомцем, который преследовал меня во снах. У меня зарождалось одно тревожное подозрение, я чувствовала острую необходимость поскорее его развеять. Казалось, запасы ключей с рунами у моего незнакомца были неиссякаемыми. А значит, он либо владел всем клубом, либо принимал какое-то участие в управлении им. У меня было такое чувство что если удастся выяснить, кто скрывается под личиной владельца клуба, я смогу узнать наверняка, кто такой мой незнакомец. Владелец мог оказаться как преуспевающим торговцем, так и изворотливым дворянином. Если верить слухам, клуб также мог принадлежать и тем, у кого имелся доступ в замке всех принцев греха. А что если мой незнакомец имел какое-то отношение ко двору Экстона? Эта мысль приходила мне в голову и раньше, но я ее отбросила. а Вдруг он был доверенным советником принца. А может, вором или наемным убийцей. Но больше всего меня беспокоила мысль, которая оказалась слишком абсурдной, чтобы вообще принимать ее в расчет. Я достала ключ из потайного кармана плаща и повертела его в руках. Понятия не имела, пропустил ли он меня в клуб, если я попытаюсь им воспользоваться. «Доброе утро!» Рэлли ворвалась в бюро, стряхивая снег с плаща. «Как этим прекрасным утром поживает очаровательная миссу разица?» Я сонула ключ обратно в карман и одарила подругу испепеляющим взглядом, который она проигнорировала. «Дай-ка угадаю», — поступило «Анонимное сообщение, и тебе посчастливилось получить эту статью?» Одрив меня своей самой обаятельной улыбкой, она принялась подготавливать стол к работе. «Пергамент, перо, чернильница». Райли расставила все очень аккуратно, таким образом она обычно успокаивала нервы и заодно обдумывала, как лучше разобраться с конфликтом. «Выбор стоял между мной и Джулианом. Я так и думала, хотя мне все равно было больно осознавать, что этот слух распустила моя подруга. Причем вид у нее был от не виноватый Мы никогда раньше не ссорились, и у нас не было друг от друга секретов. Про себя я подумала, что если трещина между нами возникла из-за моих угрызений совести?» Я вздохнула, но не стала придавать этому значения. По крайней мере, кое-что во всей этой истории она повернула в мою пользу. Джулиан обставил бы все гораздо хуже. Софья в ярости. Она заставила меня поклясться, что я улажу все с принцем ради Иден. Я вытащила чистый пергамент из новой сумки, слегка поморщилась при виде всего, что купил мне Экстон. Но да, теперь об этом было известно всем в нашем круге. Я напомнила себе, что Рейли — моя подруга, и она оказала мне услугу. Если повторять это про себя достаточно часто, возможно, даже удастся поверить. Хотя я уже пробовала бесчетное количество раз говорить себе, что тот трактирный певец с завораживающими глазами продемонстрировал бессмертную любовь на своем последнем концерте, а поверить так и не смогла. Почему она так переживает об этом Они с принцем даже не встречались. Софи не хочет, чтобы репутация Иден... «Запятналась до того, как выберут победителей». Райли закатила глаза. «По моим источникам, на участие в конкурсе было подано несколько тысяч заявок. Очень сомневаюсь, что твою сестру выберут». Райли сделала несколько пометок и наклонилась ко мне через проход. «Как думаешь, кто прислал подсказку?» «А ты как думаешь?» Прошептала я, хотя в бюро не было никого, кроме нас. Попахивает Экстоном. «Он что-то замышляет». Райли фыркнула. Если так он попытается очаровать как можно больше поклонников, боюсь, это сработало. Ты видела, какая очередь выстроилась к замку с самого утра? Уж лучше бы я ее не видела. Улицы были забиты. Все толкались в отчаянных попытках записаться на жеребьевку, которая должна была состояться в этот же день. Мне едва удалось пробиться в ту часть города, где располагалась теневая сеть». Зависки в вечный покой не пришли ни Никс, ни кто-либо другой из моих постоянных осведомителей. Это стало для меня очередным подтверждением того, что в кини что-то знали. Вряд ли их всех спугнули всего лишь слухи о драконе или о смерти Джексона. Но что же тогда? Я взглянула на часы на дальней стене, минутная стрелка внезапно стала двигаться слишком быстро. Сегодня был важный день, вскоре должны были выбрать претендентку на роль невесты от дома Чревоугодия. Девицы с других домов греха уже выбрали, их принцы, о чем еще вчера сообщили в вечерних газетах, и только принц Чревоугодия весьма драматично ждал до последнего, чтобы выбрать претендентку из нашего круга. Так что не удивлюсь, если к полудню все жители соберутся у парадного входа дома Чревоугодия. Согласно официальному королевскому отчету, опубликованному этим утром, Его мне зачитала чрезмерно восторженная сестра, вскочившая, чтобы сбегать за газеты еще до рассвета. Гигантская урна была до краев заполнена заявками с именами подходящих дам и круглосуточно охранялась от всевозможных гнусных заговоров с целью устранения конкуренток. Ходили слухи, что Экстон выберет одно имя и объявит его прямо там, вне всяких сомнений. Из охоты на невест он намеревался устроить еще более грандиозное представление. Что я могла сказать о Габриэле Экстоне наверняка, так это то, что он умел работать с прессой. Я перечитала один из новых вопросов, но тут же отбросила письмо в сторону. «Как считаете, принц Чревогодья умеет целоваться?» Если подсчитать все задницы, которые он регулярно целовал, чтобы снискать всеобщее расположение, можно предположить, что умеет, да еще как. Увы, это было всего лишь личным мнением так что поделиться своими мыслями по этому поводу с обществом я не могла. Я открыла следующее письмо. Кто-то интересовался, так ли прекрасен секс на почве ненависти, как утверждают многие, и не буду ли я против поделиться известными мне фактами о нечестивом языке принца-чревоугодия. Я оскомкала письмо и оставила его для растопки. Наконец-то мне попался вопрос, заслуживающий внимания. «Дорогая мисс Суразица!» В прошлом я совершила ошибку, но недавно кое с кем познакомилась. Как теперь доверять своим чувствам? Мне было не удержаться от мыслей о незнакомце из семи грехов. В последнее время я и сама испытывала это чувство. По ночам, когда все уже давно разбредались по постелям, на улицах воцарялась зловещая тишина, и я заканчивала писать. Мне из головы не выходили мысли о том, чем для меня обернется встреча с тем незнакомцем. Восхитительным потаканием своим слабостям или очередной непоправимой ошибкой. На самом деле у меня был всего один способ это выяснить. В промежутках между поисками достоверной информации о драконах и написанием колонки мне нужно было выяснить, кто скрывался под маской моего таинственного незнакомца. И все это втайне от самой близкой подруги. Именно поэтому я избегала романтических отношений. В последние пару недель моя жизнь стала слишком непредсказуемой. Райли сделала несколько пометок на пергаменте, даже не подозревая о моей внутренней борьбе. «Как, по-твоему, принц, чревоугодие выберет простолюдинку или дворянку?» Я отложила письмо в сторону, в стопку на потом. Этот вопрос идеально подходил для моей колонки. «Не знаю, мне все равно». «Уверена?» «А к твоим подаркам не прилагался сюжет или некий план?» «Мне не понравилось то, с каким недоверием в голосе она это сказала». Я обратила все свое внимание на подругу. Мы ходили вокруг да около темы, которую я не собиралась обсуждать. Мне уже довелось все это пройти с Экстоном, и больше не хотелось ничего повторять. Я годами писала о нем колонки в газете, до того, как постепенно о нашей с ним истории все позабыли. Со своей стороны, принц Челевоугодия ни разу не упомянул о нашем прошлом. Союзе. Я так и не поняла, какое отношение взволновало бы меня больше. Искра раздражения, которую я ощутила на этот раз, была вызвана не принцем, а всей сложившейся ситуацией. Даже пущенные по всему королевству сплетни о моей личной жизни не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Только от этого я сорвалась. Если ты проявлен экстоном чрезмерной расточительности, то он так поступил не из добрых побуждений, а ради собственной выгоды». Возможно, он пытался очаровать меня, чтобы я больше о нем не писала, или это была какая-то странная попытка меня отвлечь. Вот, что бы ни вытворял этот тип, мое мнение о нем не изменится. Он такой же эгоистичный и испорченный по весу, каким всегда был. Жду не дождусь, когда он уже найдет себе на потеху жену, надеюсь она окажется такой же вероломной и мелочной, как он, и они проживут долгую, жалкую жизнь, полную страданий и с невероятно скучным сексом. «А столь резких словах я пожалела в ту же секунду, как только они сорвались с моих губ». Рэлли сглотнула ком в горле. Она не сводила глаз с какой-то точки за моей спиной. Про себя я застонала. «Должно быть, меня проклял какой-нибудь злобный поклонник Экстена. В его сверхъестественной способности подкрадываться ко мне была замешана магия, не иначе. Опять? Не успев обернуться, я уже знала, что увижу перед собой принца». Я собралась с духом и развернулась на стуле, конечно же. Это был он. В каре глазах вскипела тихая ярость. Значит, он услышал мою вдохновенную речь от начала до конца. Я решила разрядить обстановку. «На вас надо повесить чертов колокольчик!» Экстон бросил на меня взгляд полной такой ледяной злобы, что по спине пробежали мурашки. Он долго молчал, а затем перевел все тот же выразительный взгляд на Райли. «Это...» «Вы написали о нас ту идиотскую колонку, так?» Светящиеся глаза Райли расширились, и она кивнула. Экстон усмехнулся и снова перевел взгляд на меня. «У вас такие верные, бескорыстные друзья, мисс сент используют вас ради собственной выгоды». Я вздрогнула. Колкость попала в цель, потому что мне и самой так показалось. «Она не... О, да, еще как!» Экстон скрестил руки на груди, склонив голову на бок, как бы подначивая меня опровергнуть его слова, но я промолчала. «Соизволите придумать другую отговорку или на этом все? В конце концов, мне еще искать жену на потеху». Наш редактор получил эти сведения от анонимного источника. Возможно, вам следует обратиться с жалобой к своим собственным, печально известным придворным, или к самому себе. От взгляда, которым он меня окинул, увял бы самый стойкий северный цветок. «Окажите мне услугу, мисс Сент-Лесент. Не показывайтесь сегодня на жеребьевке с именами. Не желаю, чтобы вы близко подходили к этому мероприятию». Не сказав больше ни слова, он направился к двери. Должно быть, этот дьявол втихую занимался черной магией. Я вскочила с места, как ужаленная и бросилась за принцем. Меня подтолкнули к действию предостережения софии и слова о том, что я должна подумать о будущем сестры. Не успел он сделать и шаг от входа, как я выбежала наружу. «Ваше высочество, постойте!» Я не думала, что мой голос прозвучит так громко. Звук практически раскатился эхом по внезапно притихшим улицам, несмотря на утреннюю суету. Экстон напрягся. Я не сразу осознала свою ошибку, а ведь я только что приказала принцу, да еще и на публике. Учитывая то, сколько внимания привлек этим утром его отбор, моя выходка не осталась незамеченной. Несколько прохожих остановились и глазели на меня с отвисшими челюстями. Они смотрели то на меня, то на принца в ожидании того, как он отреагирует на столь дерзкое нарушение субординации. По крайней мере, один слух я опровергла. Между нами не было никакой тайной симпатии. Экстон медленно развернулся ко мне. Выражение его лица было холодно-аристократичным. Если бы взглядом можно было убить, я бы в ту же секунду оказалась перед Создателем. Принц подошел ко мне, взял за руку и вернулся в порочный ежедневник. Меня он потянул за собой, словно какое-то первобытное пещерное существо, заявляющее право на самку. Чтобы избежать дальнейших сплетен, я молча последовала за ним, прокручивая в мыслях все возможные варианты жесткого возмездия. «Вы кошмар для моего здравого ума!» Прорычав это низким голосом, он пинком захлопнул за нами дверь. «Забудьте об отборе невест. Позже я буду просто обязан отшлепать вас и наказать на глазах у всего этого чертового круга, чтобы им всем и впрямь было о чем посудачить». И хотя его слова были грубыми и отвратительными, при одной мысли об этом у меня бешено заколотилось сердце. «Как же не кстати в этот момент вспомнился незнакомец в маске». Экстон зыркнул на меня, раздувая ноздри. «Клянусь кровью богов, никогда раньше мне так не хотелось, чтобы древние поразили меня ударом молнии. Но я стояла и смотрела в потолок, как всегда, на что-то надеясь. Однако, увы, ни одно милосердное божество не испепелило меня внезапно, чтобы избавить от мучений. А поскольку Экстон был принцем греха, он чуял влечение и, несомненно, заметил его во мне, судя по вмиг напрягшемуся лицу». Он сосредоточился на мне, глаза его загорелись, но я не смогла определить наверняка, в чем была причина. На мгновение мне показалось, что он сжег все слои моей внутренней обороны и увидел все тайные желания, которые меня когда-либо охватывали. Однако уже секунду спустя выражение его лица изменилось. — У вас жар? — осведомился он. — Нет. — Вас знобит? — Нет, с чего вы взяли? «Вы явно больны, раз...» После этих слов он оборвал фразу, изобразив плутоватую ухмылку, которая так ему шла. «Не хотелось бы ничего от вас подхватить, каким бы там недугом вы не страдали. Дьявольский взгляд, брошенный в мою сторону, говорил о том, что беспокоило его нечто иное, и мы оба об этом знали. Райли изо всех сил старалась не обращать на нас внимания, но только в коматозном состоянии можно было не ощутить странного напряжения, нарастающего в бюро. Экстон перевел взгляд с меня на стол. Я была готова поклясться, что увидела, как в его голове заскрепили шестеренки. Он словно обдумывал, как бы уложить меня на стол, преодолевая искушение отшлепать прямо тут, на полу кабинета репортеров, и его совершенно не заботило, увидит ли нас кто-нибудь. Из-за его греха мне стоило больших усилий не дать себе пойти на поводу у собственных желаний. Ведь будь все проклято, мое тело было совсем не против этой затеи. Чтобы развеять морок, который меня опутал, необходимо было окунуться в самую ледяную лагуну на севере. Ни за что на свете я не позволила бы ему завести себя. Я мило улыбнулась. «Не бойтесь, я все так же презираю саму грешную землю, по которой вы ходите, просто хотела извиниться». Его глаза сузились но я так и не поняла от чего, то ли от моих извинений, то ли от попыток никак на него не реагировать. После долгой паузы его лицо снова приняло невозмутимое выражение. «Как же вы все-таки благородны, юная леди!» Промурлыкал он, прекрасно зная, что я терпеть не могу, когда он говорит со мной таким низким и соблазнительным тоном. И вот так мы снова стали с трудом друг друга выносить. Что ж, так и есть, вам бы тоже стоило придерживаться понятий чести, раз уж выбираете себе супругу. Как бы трудно это ни было для негодяя вроде вас. Единственная женщина во всем королевстве, для которой стать моей женой было бы несчастьем, это вы. Не это ли счастье, что у нас с вами ничего не выйдет? Я вздрогнула. Даже если бы он заколол меня кинжалом дома, было бы не так больно. Когда-то давно я думала, что он идеально мне подходит, потому что он сам заставил меня поверить в его сказку. И сразу же после этого я узнала, что он и есть тот самый сказочный злодей, от которых нас предостерегали, могла бы и догадаться. А не обманывать себя и надеяться, что принц греха когда-нибудь превратится в прекрасного принца. «Кажется, наконец-то мы хоть в чем-то пришли к согласию». Я бы никогда не вышла за вас замуж, ваше высочество». «Прекрасно. Не припомню, чтобы просил вас об этом, и вряд ли когда-нибудь попрошу». «Вот в этом-то и проблема», — сердито подумала я. Я уселась за стол, резко повернувшись к нему спиной. Такое поведение было совершенно неподобающим, но мне стало все равно. Он только что холодно напомнил мне о том, за что я буду проклинать его до конца своих дней».